поскольку танком на этом берегу ни дыхнуть, ни пукнуть. зарвом начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватило светлыми вспышками ракет крышку Клуни на окраине села Великие Креницы. Теребнула взрывами, подбросила клочья соломы. Крыша Клуни в нескольких местах закурилась белыми дымками, не в долге и вспыхнула.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 Полоска-то в районе действия полка без капустинцев двести-триста сожжень вглубь-вширь. Кто говорит три версты, кто 5 усиди, попробуй на таком клочке земли. Попробовали атаковать, продвинулись, захватили несколько оврагов, раза два достигали противотанкового рва, пытались закрепиться в нем, да вытряхивали их из рва, как поросят, заступивших в корбушку. Чешут назад солдатики, только копытца постукивают.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 Этот неустрашимый воин, про которого сержант Финифатьев говорил, точнее не скажешь, «у нашего сват не друзей, не брата», и на фронте продолжал жить и действовать по своему уставу. В Задонии было. Во время боя бегал по траншеям, ползал на брюхи меж окопами, в ту еще пору командир роты, старший лейтенант щусь и взорит картину, лежит в уютной ячейке вояка и постреливает вверх, израсходует обойму. Неторопливо всунет другую, утрется рукавом и пошел по новой полить по врагу. Щусь полюбовался на воина, помотал головой и за всей силушки отвесил ему пинкаря. «Воюй!» Тогда вот в задонье он и передал Петьку в распоряжение Дерябина. «У того не забалуешься, тот заставит Петьку Мусикова пулеметный станок таскать, копать землю, о лентах и патронах заботиться. Сам Дерябин мал спал и помощнику лишь к спать не давал. Главное, никуда от себя его не отпускал. Даже на то, чтоб харч промыслить. Хотя об номера пожрать большие охотники. Очень обрадовался Петька Мусиков, когда узнал, что пулемет их, переправляемый на помосте, сооруженном на бочках из-под горючего, утоп. Петька Мусиков и знал, что пулемет утопнет. «И все, что есть на помосте, утопнет».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 Когда на плотах, когда и на двери от сортира. Один раз сам сортиру в воду столкнул шпана. Поплыли маньдомские пираты на просторы, а в сортире человек, окажись, орёт. Так ведь плавают без груза, в трусах одних. Чаще и без трусов. Упадёшь в воду — сам выплывай. А тут пулемёт, миномёты, пушки на бочке вкатили. При такой плотности огня, эх, умники... Очень расстроился, духом упал Петька Мусиков, когда прикатили к ним пулемет. И Рожит Пермятская, Дерябинта, пустил его в дело. «Грозите землю, бейте фашистов лопатами, каменями, чем хотите, но расширяйтесь!» Дергая щекой так, что кривая с коротеньким мундштуком трубка взлетала до уха, просил, приказывал полковник Бескапустин. «Еще один бой». Это уж из последних сил возможностей. И трубки нет, хоть пропадай. Капитан Панайотов, пригнувшись, вошел в добротно в три наката, крытый немцами блиндаж, и доложил командиру полка о своем прибытии. За ночштабом топтался, поблескивая очками, Корнелаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами. За спиной шнурком прихвачен планшет. Следом, треща катушкой, отчет в припрыжку, спешил связист. «Кстати, — Кстати-кстати! — подав все еще пухлую, но холодную руку, сказал Бескапустин. — Сыроватка хорошо, везунчик. У него территория в три Люксембурга до да в одну Бельгию, а тут на бережку, как плишки, бегаем и хвостики в воде мочим. В полдень начали атаку.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 Потрясённый такой наглой и неуязвимой симуляцией старшина резервной роты, что стояла на Саратовщине, достал лоскут сыромятины, из неё по индивидуальному заказу сшили макроступы. Пытались выдворить на боевые занятия от отпетого симулянта, к тому же припадочного. «У Барбарды не бывает!» — рычал симулянт и падал на пол. Макроступы не вязались с боевым обликом советского воина, раздражали командиров. Те гнали Булдакова вон из строя, подальше с глаз, чего вояке надо было. Он шлялся по опустелым подворьям выселенных немцев, находил вино, жертву и пил бы, гулял бы, но в нем оказались устойчивыми советские коллективные наклонности. Непременно угостить товарищей. ну хрухт мне достался.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 Булдаков до того был доволен обувью, что от счастья порой оборачивался, чтобы посмотреть на свой собственный след. Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую реку. Сдал их под расписку старшине Бекбулатову, чтобы расписка не потерялась, не размокла. Спрятал ее сначала у телефонистов в избе под крестовиной, потом передумал. Изба-то, скорее всего, сгорит и засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивался карманчик под животом на ошкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Булдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее доступное его командование, стал быть, на сержант Финифатьева, что, ежели его не обуют, он уплывет опять обратно, воють сами.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 Спрыгнул в него, двинул с винтовкой на изготовку, чувствуя, что обошёл пулемётное гнездо с тыла, свалился туда, где никто никого не ждёт, тем более Лёху Булдакова. Командиршка тут, видать, зелёный или самонадейный. «Балочки-низинки, всякую воронку, глины, комокна, доглядывать, закрывать, господин хороший, закрывать, закрывать». Будто детскую считалку шептом говорил Булдаков, броском двигаясь к пулемету поизвилиста по всем правилам копанной траншеи. Совсем уже близко работающий пулемет — это цепная собака, тетка-заика, по окопному фритфскому прозванию. Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи, звон гильз, опадающих по скосу траншеи с пулеметной ячейки, из кроличьей норки, как ее опять же называют фрицы. Тащила дымом, а окислой медью, и потому, как сгущались горячие шипение как захлёбывая чистил пулемёт, и россыпью жиденько отвечали винтовки и автоматы нашей пехоты, да как-то по-киношному, будто семечки выплёвывая, сыпал шелуху пулик Максимка. Булдаков догадался. Без капустинцев прижали к земле. Да и как не прижмут. Немецкий пулемёт М4, дроворуб этот.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 А вот еще достижение. Пошли патроны медь с примесью железа, провоевали сырье-то российское, и рзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают, и бесстрашный пулеметчик выковыривает пальцем из ствола трубочку гильзы. «Пока возишься, тебя и ухлопают, и хватак в атаку, славян в землю зароют». Э да что там говорить...» А кожух пулемёта попадёт пулька. И вытекло охлаждение. Подтягивай живот, Иван, с матовой обмотки текать пара. Так вот и воюем. Новые пулемёты заград отряду киношного героя Максимушку на передний край. Уже без маскировки, без излишней осторожности, Булдаков не крался, шёл, пригнувшись на звук пулемёта. На запах горелого оружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек, он сосредоточился, устремился весь к цели, да так что не заметил, точнее заметил, но не задержал внимания на отводине ячейки, прикрытой плащ-палаткой, потому как встреч ему выскочил немчик в подоткнутой за пояс полой шинели. Из-под низко осевшей пилотки по-мальчишечки торчали вихры, седые, правда. Свезной мелькнуло в голове Булдакова.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 Возле той будки Зачах и умер в 45 лет, оставив жене, такого же как он, еще в утробе заморенного мальчика. Цветничок, выложенный из кирпича возле будки, был дополнительным источником доходов к казенной пенсии из отца. Местная владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удавшиеся, бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками анютины глазки.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 Он же человек, пусть маленький, пусть чужеземный пришелец. Чтобы делать добро, помочь человеку не обязательно знать его язык, его нравы, его характер. У добра везде и всюду один раз язык, который понимает и приемлет каждый божий человек, зовущийся братом. лемки не раз перевязывал русских раненых в поле, не единожды разломил с ними горький солдатский хлеб, Росил страждущих водой, оживил божьей кровью, сладким вином. А сколько русских раненых, спрятанных по сараям, по грибам и домам, не заметил он. Сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях под Смоленском, под Ржевом, Вязьмой. Заглянул он однажды в колхозную Ригу, и там, на необмолоченных снопах, мучаются сотни раненых, и с ними всего лишь две девушки-санитарки. Он и по сию пору не забыл их прелестных имен — Неля и Фая. Все речистые комиссары, все бравые командиры, вся передовая советская медицина, все транспортники ушли, бросив несчастных людей, питавшихся необмолоченными колосьями. Воду девушки поочередно приносили из зацветшего взбаламученного пруда.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 Сердце стремительно покатилось под гору, беззвучно уже ударяясь о рёбра, об углы тела. Всё заклубилось, завертелось перед Булдаковым, и самого его свернуло, сдёрнуло с земли и понесло во тьму. Печёнки, селезёнки, раненое сердце человека ещё пульсировали, гнали кровь. Но всё это работало уже разъединённо. То, что связывало их, было главным командиром в теле,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 По немецким меркам прозвучало бы это примерно как «Unser Concert ist Haus» – «Kine Musik mehr» – «Концерт окончен, музыки больше не будет». Пулемет, которого так и не достиг Булдаков, продолжал сечь рубить русских солдат. Впрочем, может, это камень-ягулк катились по железной крыше Покровской часовни.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 Какое, увидев, как на него движется человек, перехватывая винтовку, будто дубину, в минут прожил свою жизнь и смерть, но прозвучали близкие выстрелы. Выронив винтовку, набухающий кровью спиной, на него начал падать чужой солдат. От неожиданности, от радостного открытия его не убили. Лемки расставил руки, поймал, словно бы разом, отсыревшую тушу русского солдата и вместе с ним свалился на дно траншей. Русский солдат мучительно бился, спихивая с ног стоптанные ботинки, привязанные тонкими шнурками к стопам. Лемке догадался сдернуть их, русский сразу же перестал биться, вытянулся и облегченно вздохнул или испустил дух. Стоя на коленях над поверженным великаном, держа продырявленные, извездкой от воды и окопной пылью покрытые ботинки,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 где смешанный кучей где в разброс трюхает ползет, а то и откровенно поодиночке утекает какой то люд вамшисто салатных выцветших за лето мундирах. иные солдаты тткнувшись в землю остались кусать траву убил их значит моя рота отступает без приказа а я а я мезингер совсем не так представлял себе отход боевой части, тем более своей роты Она должна сражаться до последнего, но если уж противник вынудит отходить планомерно, отстреливаясь, прикрывая друг друга. Они бегут, и как бегут, зады трясут, что у баб, ранцы клапанами хлопают, будто рыжие крылья на спинах взлетают, железо побрякивает, возможно, котелки, возможно, противогазные банки.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 Мезингер капризно по девчоночью дернул плечом, пытаясь сбросить руку солдата. Солдат, усмехнувшись, убрал ее сам. Его заместитель, хромой, израненный унтер-офицер Гольбах с нашивкой за прошлую зиму, с солдатской медалью, обернувшейся плоской стороной и номером наружу, с блестками гнит на ленточке медали, делал вид, что задремал. Остальные награды, а их у него полный кожаный мешочек, находятся в полевой сумке, которую волочит за собой везде и всюду хозяйственный помощник Гольбаха — Макс Куземпель. Нарядный картуз, в котором обер-лейтенант Мезингер форсил в Африке, где-то потерялся, и Гольбах, никому вроде бы не обращаясь, приказал «Найдите, командиру рот, головной убор!»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 Отвалился головой в крольчью нору. Значит, в кем-то давно уже выдолбленную нишу. И снова, вроде бы никому не обращаясь, не открывая глаз, сонной вялостью произнес. «Всем проверьте оружие. Снарядить лентой». И, не меняя тона и позы, добавил. «Обер-лейтенант, вы тоже приведите оружие в порядок. Оторвет пальцы, либо глаза выжжет. а картузи не беспокойтесь. Найдется»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 Ещё бои, ещё кровь, ещё и ещё гнетущая усталость, тоска по дому, по родине. Сколько это может продолжаться? Сколько ещё может вынести, вытерпеть немецкий железный солдат, всеми здесь ненавидимый, чужой? чего вы не носите боевые награды?» — спросил однажды Мезингер у Гольбаха. — Поначалу ещё спросил, желая как-то заявить о себе, поддеть своего вечно насупленного помощника. «Берегу для более торжественного случая», — гольбах поглядел прямо и нагло в глаза Мезингеру. «В окопх от пыли и сырости тускнеет позолота. Понимай его как хочешь, угрюмые, затаенные психи все на этом восточном фронте. Не знаешь, что делать с ними, как быть, с какого боку к своим подчиненным и подступиться». В Африке непринуждённые и понятны были отношения. Офицер с офицером в ресторан или на пирушку. солдат в бардак, мять тем на темнозадых ненасытных девок. Гольбах отдыхивался, подрёмывал, и тяжело переворачивались глыбы его мыслей в плоской голове, посаженной на плечи. Их этих мыслей совсем немного. Поверху совершенно вроде бы отдельно шла явь щучки выстрелов, вой мин, шорох снарядов над головой, звуки разрывов, дальних и близких, движение по окопам, звяк котелка, зазевавшегося постового, халу этот, еще одно животное в перьях, заскребал, зализывал посуду после командиров. Как точно, как беспощадно все же говорят русские о тех, кого презирают. И воюют эти русские вроде бы из последних сил, но здорово, наше дело правое, говорят они и то правильно говорят гольбах на минуту подключил слух и нюх иваны с голду могут рвануть в атаку и переколошматит имеющего обед противника забьют и сосунка этого потерявшего боевой картуз как то по русски у но нет не шевельцы русские голд не тетка вот ш воистину не тетка и не мутер и даже не кузина Свалил все ж подносчика патронов какой-то русский возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншее, прикрытый лоскутком от плащ-палатки. Если русские не выбросит его из окопа, если не подберет похоронная команда, гнить ему там. Мысли под пилоткой текут вязко, полусонно, иногда вдруг отпрыгнут в сторону.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 Горел возле топки парящего всеми дырами угольщика, таскающегося от Киля до Амстердама и Роттердама. Когда эта калоша все-таки утонула, шипя машины и пуская пузыри, он хватил и безработицы. Побегал по улицам во время кризиса. «Долой! Требуем! Акулы капитализма!» Чуть в коммунисты к Тельману не подался.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 Куда-то они делись, и жена, и ребёнок, скорее всего, взлетели в воздух от английских бомб и спарились, как и весь древний портовый город Киль. Поражение? Да. Оно началось ещё летом сорок первого года, 22-го июня. Кто-то вверху, говорят, в самом генштабе вякнул. Нас 85, их 180. 100 миллионов не в нашу пользу. Отрубили башку-говоруну. «Красиво отрубили, рюляционной гильотиной, знай наших!» «Мы всё делаем, как в театре. Сплошной всюду театр. Артистов полна сцена. Идут беспрерывные массовые представления. Идёт игра. Доигрались!» Он сдавил в горсти пять отпотевших скользких пластинок. «Это только за сегодняшнее утро. Только из его взвода».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 Он был дурак, когда деранул из плена. Как шли! Что они с Максом пережили? Ох, дураки, дураки! Сидели бы вдали от войны, вкалывали бы на стройке, в свободное от рабочего времени изучали бы труды Карла Маркса, к Марусь какой-нибудь приклеились бы. Они, Марусь-то, сначала за топор, проклятый гад, фашист. Но скорчишь убогую рожу. Арбайтен, Гитлер, Нихтгуд. Ну и тому подобное. И вот что уж шла Маруся, картошки сварила. Дети-то есть? Киндеры-то? Я-я, драй. Да-да, трое. Лучше феунф сказать. Лучше пять сказать. И вот уж совсем Маруся размякла. А воюешь, дурак. Хоть бы детей-то пожалел. Я-я, есть гроз дурак. В общем-то, народишка отходчивой Наши, вон, показали им, русским киндерам, вселенское братство. В рудники, на каторгу. В печь их, пепел на удобрение Наши. это они уже не наши. Ненавижу. Себя ненавижу. Этого сосунка Мезингера. Его, как же русские говорят, шестерку лемки Где-то застрял. Может, подох или прячется. Может, остался.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 Где угодно, но только не в родной стране. С них хватит, они наелись доста германской отравы. Золото? Откуда? Русский пленный говорил, нашел, едва ушел. В тридцать девятом в Польше, по которой, как по податливой бабе, катаются армии, то русские, то французские, то немецкие, то все вместе, тряхнули они усадьбу одного пана под Краковым. Шкуры кругом, и они с Максом шкуры, но не такие уж шкуры, как те, что в тылу. Понаграбили себе добра, кофе и попивают, заткнув салфетки за галстуки. Ждут, когда настанет пара драпать. Не дадут отпуск, они с Максом пальнут друг в друга. Макс прострелит Гольбаху ногу, он Максу жопу. Но с такими ранениями, пожалуй, что далеко не уедешь. Залатают, снова в котел, и крови мал в теле осталось.